Подсадная. На сей раз измученной Телли жестокие красавцы и красотки показались ещё более страшными. Она чувствовала себя как мышь в клетке с ястребами, только и ждущими момента, чтобы её заклевать. Полёт на аэромобиле на этот раз дал ей ещё хуже. Телли старалась думать только о том, как её мутит. А о том, почему она здесь находится, пыталась забыть. Она обрела рядом со своим провожатом по коридору и, стараясь собраться с мыслями, одёргивала блузку и приглаживала волосы. Доктор Кейбл не выглядела только что проснувшейся. Телли безуспешно попробовала представить себе, как могла бы выглядеть заспанная, растрёпанная, неухоженная доктор Кейбл. Ее сверлящие, металлические серые глаза, казалось, даже не могут закрыться надолго. «И так, Телли, ты передумала?» «Да». «И теперь ты ответишь на все наши вопросы. Честно и по доброй воле». Телли фыркнула. «А что мне еще остается?» Доктор Кейбл улыбнулась. «Выбор всегда есть, Телли». Ты свой выбор сделала. Отлично. Спасибо. Знаете что, вы просто задавайте свои вопросы. Конечно. Первый вопрос. Что у тебя, хотел бы я знать, случилось с лицом? Телли вздохнула. Рука невольно потянулась к исцарапанной щеке. Деревья. Деревья? Переспросила доктор Кейбл, изумлённо вздёрнув брови. Что ж, очень хорошо. Перейдём к более важной теме. О чём вы с Шей разговаривали во время вашей последней встречи? Телли закрыла глаза. Он настал момент, когда она нарушит клятву данную Шей. Но тихий голосок в её истрадавшемся сознании напомнил ей о том, что при всём том она выполняет другое обещание. Теперь она наконец могла встретиться с Перрисом. Она говорила о том, что собирается уйти, убежать с кем-то по имени Дэвид. Ах, да, этот таинственный Дэвид. Доктор Кейбл откинулась на спинку стула. А она не говорила, куда они с Дэвидом собираются направиться. М-м, ну, в какое-то место под названием Дым. А ну как город, только меньше, и там никто не командует и нет красивых людей. А она не сказала, где это находится. Нет, не сказала, точно не сказала. Телли вздохнула и вытащила из кармана смятую записку шеей. Но она оставила мне вот это, эти указания. Доктор Кейбл на записку даже глядеть не стала. Она подвинула Телли чистый листок бумаги. У Телли Тёплое ло перед глазами, но она сразу поняла, что это трёхмерная копия записки, в точности воспроизводящая даже небольшие вмятинки, оставленные ручкой на бумаге, когда Шей старательно выписывала буквы. Мы позволили себе сделать копию в тот день, когда ты впервые побывал у нас. Поняв, что её обвили вокруг пальца, Телли гневно зыркнула на доктора Кейбл. Так зачем же я вам тогда нужна? Я знаю только то, что вам сейчас сказала. Ее я больше ни о чем не расспрашивала, и я с ней не пошла, потому что я просто... Я хотела стать красивой. Слезы подступили к глазам Телли, но она твердо решила, что ни при каких обстоятельствах, пусть они будут самыми, что ни на есть, чрезвычайными, она не расплачется при докторе Кейбл. Боюсь, инструкции, изложенные в этой записке, представляются нам чрезчур завуалированными, Телли. Мне тоже. Ястребиные глаза доктора Кейбл сузились в хищном прищуре. У меня такое впечатление, что эти указания специально предназначены для того, кто довольно хорошо знает Шей. Например, для тебя, Ну да, я тут кое-что понимаю, но после первых двух строчек уже ничего разобрать не могу. Не сомневаюсь, уловить смысл очень трудно, особенно после того, как всю ночь проведёшь среди деревьев. И всё же, я думаю, ты сумеешь нам помочь. Доктор Кейбл открыл небольшой портфель. Телли измученными глазами смотрела на предметы, выложенные на стол. зажигалка для разведения костра скрученный валиком спальный мешок но это это же походный инвентарь вроде того что взяла с собой шей так и есть телли эти туристические наборы время от времени исчезают обычно это происходит тогда когда пускается в бега кто-нибудь из наших уродцев что ж выходит загадка разгадана Шей была готова проделать путь до дыма, прихватив с собой все эти вещи. Что ещё у неё было с собой? Тэлли, пожалуй, плечами. Скайборд специальный, солнечной батареей. Скайборд это ясно, а ещё что? И чем Шей собиралась питаться? Как ты думаешь? У неё были упаковки с едой, обезвоженная пища. Вот такие упаковки. Доктор Кейбл показала Телли серебристый пакетик. Да, еды у неё было на 4 недели. Телли сделала глубокий вдох. Ах, если бы я пошла с ней, нам хватило бы на две. А ещё осталось бы, так она сказала. На 2 недели? Это не так уж далеко. Доктор Кейбл взяла со стола чёрный рюкзак и стала укладывать в него вещи. У тебя это могло бы получиться. Получиться? Что у меня могло бы получиться? Путешествие до дыма. У меня, Телли, только ты способна разгадать эти указания. Я же вам сказала, я понятия не имею, что всё это значит. По дороге разберёшься. Если будешь ясно понимать, зачем тебе это нужно. Но я уже рассказала вам всё, что вы хотели знать. Я отдала вам записку, вы же обещали. Доктор Кейбл покачала головой. Моё обещание, Телли, заключалось в том, что ты не станешь красоткой до тех пор, пока не сделаешь для нас всё, что в твоих силах. А я нисколько не сомневаюсь, что это вполне в твоих силах. Но почему я Слушай внимательно, Телли. Ты думаешь, мы впервые слышим об этом Дэвиде или о Диме? Или ты думаешь, что нам впервые попадается написанное от руки указание, как туда добраться? От звука неприятного, режущего слух, как бритва голоса, Телли съёжилась и отвела взгляд от жестокого лица женщины. Я не знаю. Всё это мы слышали и видели раньше. Но мы отправлялись на поиски и ничего не находили. Дым очень верное название. Утелли опять подкатил горлуком. Ну как же тогда я смогу что-то найти? Доктор Кейбл подвинула к себе копию записки Шей. Последняя строчка, где написано: "Жди на лысой голове", явно обозначает место встречи. ты доберёшься туда и будешь ждать, рано или поздно за тобой явятся. Если я отправлю туда аэромобиль, битком набитый агентами комиссии, у твоих друзей возникнет намного больше подозрений. То есть вы хотите, чтобы я пошла одна? Доктор Кейбл вздохнула. На её жестоком лице отразилось отвращение. Это не так сложно, Тейли. Ты подумала, подумала и изменила своё решение. Ты решила убежать из города, последовать за своей подружкой Шей. Ещё одна уродка пожелала спастись от тирании красавцев. Сквозь пелену набегающих на глаза слёз Тейли уставилась на жестокое лицо. А потом что? Доктор Кейбл достала из портфельчика ещё один предмет цепочку с маленьким медальйоном в форме сердечка. Нажала с боков, и сердечко раскрылось. Загляни внутрь. Телли поднесла сердечко ближе к глазам. Ничего не вижу. Ой! Медальон озарился вспышкой, на миг ослепивший Телли. Сердечко негромко пискнуло. Датчик будет реагировать только на твой рисунок радужки глаз Телли. Как только ты его активируешь, мы будем на месте через несколько часов. Мы умеем перемещаться очень быстро. Кейбл опустила цепочку с медальоном на крышку стола. Но не активируй датчик до тех пор, пока не окажешься в дыме. Мы долго готовились. Мне нужна правда, Телли. Телли Маргала ещё не оправившись после вспышки, и пыталась заставить свой измученный мозг думать. Только теперь она поняла, что ей мало было просто ответить на вопросы. Они сразу хотели превратить её в подсадную утку, в шпионку. Давно ли они всё это задумали, гадала она. Сколько раз эта подлая комиссия пыталась заставить кого-то из уродцев поработать на них. Я не смогу этого сделать. Сможешь, Телли, ты должна. Смотри на это, как на приключения. Пожалуйста, не нужно. Я еще ни разу не проводила целую ночь за городом, одна. Доктор Кэббл не обратила никакого внимания на то, что речь Телли прерывалась с давленными рыданиями. Если ты не согласишься прямо сейчас, я найду кого-нибудь ещё, а ты навсегда останешься уродкой. Телли подняла голову. Слёзы текли по её щекам, и сквозь потоки слёз она попыталась разглядеть истину за жестокой маской доктора Кейбл. Истина светилась в тусклых, металлически-серых глазах. холодная жуткая уверенность, с какой никогда не смог бы смотреть никто из обычных красивых людей. Телли поняла: эта женщина отвечает за то, что говорит. Либо она, Телли, доберётся до дыма и станет там лазутчицей, либо останется уродкой на всю жизнь. Мне нужно подумать. Легенда у тебя будет такая. «Ты убежала ночью перед своим днем рождения», — объяснила доктор Кейбл. «Это означает, что тебе нужно будет наверстать путь за четыре дня. Промедлишь больше, и они тебе не поверят. Они догадаются, что произошло, так что решай сейчас». «Не могу. Я слишком сильно устала». Доктор Кейбл указала на уолл-скрин. «Там появилось изображение». Как в зеркале, только крупным планом, Телли увидела своё лицо. Опухшие веки, растрёпанные волосы, измученный вид, красные царапины на щеках. Взгляд от этого зрелища стал испуганным. Это ты, Телли. Навсегда. Отключите. Решай. Ладно, я всё сделаю. Только отключите. Full screen погас